по весне прискакал гонец от Ярослава, что только что завершил свой более чем успешный поход в Болгарию. Помимо длинного списка всего того, что ему удалось загробастить у восточного соседа, было второе письмо о событиях, что начали развиваться на западе. В очередной раз взбунтовались против ордена меченосцев в Эсты. Собственно, там шла перманентная резня То прибалтийские племена наваляют рыцарям, то рыцарей наваляют варварам и язычникам. Но общий счет был в пользу рыцарей Ордена Меченосцев. Те шаг за шагом методично давили противников. Эстов можно понять. Будущие общечеловеки и сейчас были бесконечно далеки от идей гуманности и толерантности. Наоборот, являлись теми еще зверями в человеческом обличье. Неся веру Христову, что вообще-то проповедуют любовь к ближнему они видимо от большой любви к 1216 году буквально вырезали всё население Уганди одной из областей на севере Прибалтики и вот сейчас орден предпринял очередной этап покорения эстов захватив их крепость Отепя Ярослав на волне успехов в Болгарии проявил инициативу и, собрав новых охотников в количестве двух тысяч, выдвинулся им на помощь. И совместными усилиями они выбили рыцарей из крепости, что орденцы не успели восстановить, ибо сами, когда ее штурмовали, сильно повредили. И вот сейчас спрашивал, что ему делать. Селенок для дальнейшего наступления все же было маловато, несмотря на энтузиазм местных племен, ибо энтузиазм – вещь хорошая, Но ею не заменить умение владеть оружием, и не компенсировать отсутствие надёжной защиты. Если же продолжить наступление, то потери будут значительны, ибо на стороне ордена, помимо немецких рыцарей, воюют гораздо лучше оснащённые ливы и латгалы с прочими мелкими полностью окрещёнными племенами. И в целом установилось шаткое равновесие, но продлится оно недолго так как епископ-принцский Альбрехт спешно отбыл в германские княжества и, конечно же, вернётся, но уже не один, а с серьёзной подмогой. Юрий скрипнул зубами и с тяжёлым вздохом откинулся на спинку кресла. Как всё не вовремя. Он ощущал дикую усталость, лишь стальная сила воли не позволяла плюнуть на всё и опустить руки. Работа по созданию Боярской думы и палаты князей вымотала его эмоционально до дна. Хотелось вернуться во Владимир к жене и сыну, которых он не видел уже целый год, и хорошенько расслабиться. И вот выясняется, что встреча откладывается еще минимум на полгода. «И кто-то за это сполна заплатит!» – в следующий момент прорычал он. Не вмешаться в происходящее на западной границе было не то, что ошибочно, а даже преступно. Другого такого шанса выбить орден меченосцев из-под Балтики, может не представиться. По крайней мере, это будет на порядок сложнее, ибо они успеют закрепиться и подвести к покорности местное население, по крайней мере, большую её часть. Опять же, это отличный шанс в опережение графика выполнить данное Полоцкому князю, а также Новгородцам обещание вернуть отнятые у них гордином земли, а то и прирезать чуток, а то они стали уже терять терпение. И шансы были, причём очень серьёзные. И сейчас большая часть рыцарей, причём лучшие из них, участвовать в пятом крестовом походе и рубиться с арацами на юге. А значит, по-настоящему серьёзных сил выделить для северной кампании Европа не может. Вот потом, когда крестовый поход провалится и большая часть рыцарей, получив дополнительный боевой опыт, вернётся назад и захочет хоть как-то реабилитироваться за поражение, станет кисло. Но к этому времени Прибалтику нужно полностью очистить от попистов и закрепить её за собой. Пусть её не удастся сразу втянуть в свою сферу, язычники станут также отчаянно сопротивляться крещению в православие, как они сейчас сопротивляются крещению в католичество, и это надо учитывать. Но создать из Прибалтики своеобразный буфер, на территории которого и будут происходить все боевые разборки с попистами, можно и нужно. Всё они на своей территории воевать. Владимир остаёшься в Киеве и следишь за порядком, наставлял младшего брата Юрий перед отбытием в поход. Как говорится, кот из дома у мыши в пляс. Так вот, кто опустится в пляс, дави тех без всякой жалости. Мелкие вредители-грузуны в доме нам не нужны. На это Владимир только весело хмыкнул. Собрав три тысячи дружины, Юрий двинулся на северо-запад. У Владимира под рукой осталось тысяча воев для карательных походов. Остальные войска отправились на восток и юг защищать границы от летних половецких набегов. На этот раз граница Руси будет прикрыта как никогда надёжно. Я оставалось надеяться, что отныне так станет навсегда. При удельных князьях остались лишь малые дружины до сотни человек, исключительно лишь для обеспечения собственной охраны до престования всевозможных лесных татей, ну и сбора налогов. К этим трем тысячам прибавились три тысячи воев Бречеслава Васильковича, что просто изнавал от нетерпения ударить по врагам своего княжества и вернуть назад отнятое. Увидев, что дело принимает серьезный оборот, из Новгорода дополнительно к тем двум тысячам, что были при Ярославе, добавилось еще две тысячи ушкуйников, ведь снова ожидаются грабежи, так что только русских войск насчитывалось десять тысяч человек. Плюс шесть тысяч человек со всего северо-востока собрал Лембит, старейшина земли Сакл, что был в большом авторитете у всех эстов. С такими силами уже можно было действовать. Но прежде следовало определиться с задачами и целями похода. — Скажи мне, Лембит, как ты видишь будущее своего народа? — спросил старейшину, скорее даже князя, Юрий Всеволодович. Тот нахмурился. Видно, что не раз и не два думал по этому поводу. Да и вопрос такой просто так не задают. Великий князь Владимирский меж тем продолжил. «Вот отразим мы, Надь, из кордена, прогоним их из вашей земли. А что дальше? Стоит только нам уйти, как они вновь вернутся, причем с гораздо большими силами, и станут действовать еще более жестоко из-за озлобления». И то, что случилось в Уганде, станет обычным явлением. Я это понимаю. Надо смотреть правде в глаза, Лембит. У вас осталось очень узкое поле для манёвра. Справа православные христиане, слева католики. Вы как зёрнышко между двумя жерновами, и вы так или иначе будете перемолоты в муку. Христианизация вашей земли неизбежна. Вопрос в том, Как и когда это произойдёт, и каковы будут результаты для твоего народа? Будет ли это грубый или мелкий помол? Поясни, как относятся к вам католики? Ты уже успел увидеть, для них вы просто рабы, из которых можно выжать некоторое количество средств, а также занять вашу землю, поделив её на лены поставив над уцелевшими после крещения огнём и мечом жителями своих лордов. А вы? Мы, как ты знаешь, огнём и мечом никого не крестили и не собираемся, хотя, конечно, без проблем не обходилось. Что до вашей земли, то у нас своей полно. А на востоке и юге так и того больше. И именно туда будет направлена наша экспансия. Так вот, Если вы добровольно принимаете православие и становитесь частью Руси, то не только ваши старейшины и князья останутся во главе своих народов, но вы получите возможность принять участие в управлении всем государством, выбрав из себя бояр в боярскую думу и князей в палату князей. Да, такого нам пописты не предложат, задумчиво кивнул Лембит. Мои слова не стоит понимать так, что я требую платы за помощь. Нет, мы поможем вам как сейчас, так и позже. Как ты понимаешь, это и нам выгодно, ибо орден под боком совсем не нужен. Но и вечно, пусть даже за дань, мы тоже помогать не сможем. Меня не поймут свои же. Ибо пусть они католики и латиняне, но все же христиане, и я убиваю их ради язычников тем более когда две христианские ветви вновь пытаются объединиться. Да, первые переговоры о том между Никейей и Римом уже шли. Гэмбит, понимающе покачал головой. Я поговорю с вождями, и Юрий кивнул. Собственно, для него ситуация виделась просто. Вожди умные люди и прекрасно видели перспективы. И потому так отчаянно сопротивлялись христианизации, донакручивали да своих соплеменников на религиозной почве, отстоим где своих богов, потому как пописты не собирались делиться с местными властью. За редким исключением в виде того же Каупа, одного из ливских вождей, что быстро почуял, куда дует ветер, оценил перспективы, подсуетился и добровольно крестился. После чего его такого умного, обласкал папа Римский. Со стальными германские завоеватели так не возились и ставили в жёсткое подчинённое положение занимавшихся грязными делами, вроде сбора налогов, надзиранием за работами в пользу ордена, строительства дорог и крепостей, обработка полей, что любви к ним со стороны людей не добавляло. Юрий Семн недовольным такой политикой немцев предложил вполне заманчивую альтернативу. Понятно, что сразу они не кинутся креститься в православии. Но если примут стратегическое решение о слиянии, то лет за десять подготовят почву и сделают правильный выбор. По крайней мере, большинство из них. Самых упертых религиозных фанатиков они сами по-тихому придавят, чтобы народ лишний раз не баламутили.